Терпеть не могу ваш блюдочный город. И кошелёк с золотом кидает на стол. Тащи, мол, ещё коктейли, самые лучшие. Ну, я-то вижу, человек пьяный, несёт не весь что. Ты как, интересуюсь домой-то пойдёшь в таком состоянии? Все деньги ведь растеряешь. А он мне на ухо. Ц, не волнуйся. Я не такой дурак. С собой лишь малую часть нашу Чемоданчик в тайничке. Я спрашиваю, кто же тебе такое богатство сыпал? И самое главное, за что? <смех> а он даром, что пьяный, но головой мотает. Не могу тебе сказать. Но, говорит, я этот долбаный город так ненавижу, что мне и денег не надо. Даром бы помогал. В общем, хрень какая-то. Никогда я его таким не видел. А тут, ну, прям другой человек родился. Смотрит на всех свысока, цедит сквозь зубы. Толкнули слегка, драться полез. Совсем чокнулся. Выпил пятый коктейль, совсем беднягу развезло. Обнял, поцелуями, слюнявит. Ты, плачет Вилли, хороший мужик. И рад бы тебе помочь, но не получится у меня нифига. Прости меня, пожалуйста. Но, думаю, окончательно уже мозги себе залил. С какого хрена мне-то помогать? Упал он лицом в соленый арахис и заснул. Наша служба vip клиентура его потом на лимузине домой проспаться отвезла. Он одних коктейлей на 100 золотых выхлебал. Алексей нажал на кнопку «Стоп». Монолог вампира захлебнулся на полусловие.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 Первый на квартиру Гензеля, второй на его рабочее место. Склад с дракуловскими розами. Приказ был следующий – вскрыть в помещениях все, включая пол и стены, дабы найти следы возможного тайничка. Алексей не сомневался, что оперативники учреждения уже вовсю разносят паркет по досочкам, вспарывают подушки разрушают панели стен. Волновало лишь то, что от них до сих пор не поступило никаких новостей.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 Ни о каком Иуде и слова не было. Конечно, о чем в семинаре еще разговоры? Исключительно о бабах и выпивке. Неудивительно, что все его сокурсники здесь. Малинин сочувственно захлопал ресницами. Он испытывал схожие чувства относительно спекшихся мозгов. Ему захотелось треснуть начальство по плечу. Да успокойся, лёх, все будет нормально. Но еще раз вспомнив утро, делать этого он не стал.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 Ну просто монстр-людоед, хладнокровный киллер. Впрочем, у нас тут у всех кровь холодная. Ну да неважно важно. другое. Ему втихую помогает скромный вампир-кладовщик, который исчезает сразу после прокола с цветами. За неделю до начала серии убийств этот вампир надирается в баре, где швыряет золото в разные стороны и говорит, что у него теперь офигительно богатые спонсоры.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 Сомнительно. Заказчик специально старается вызвать резонанс, чтобы сюжеты об ангеле смерти крутили по ТВ круглые сутки. Если он изобрел способ, чтобы готовить мутировавшую святую воду, зачем ему было посвящать в свой план столько лишних людей? А вообще, посвящены ли они? Я не удивляюсь, если половина его сообщников понятия не имеет, для чего именно их наняли и какую конкретно цель преследует заказчик.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 Со словами «О, наконец-то!» Калашников схватил трубку, но это оказался вовсе не долгожданный Краузе. «Алексей, послушайте, это просто чудовищно!» услышал он в динамике рыдающий голос доктора Склифосовского. «Ну почему? Почему я все узнаю последним? Подумать только, мы с покойным Дмитрием Ивановичем только на прошлой неделе играли в шахматы, а тут раз и на тебя. Я с ума схожу. У меня его смерть в голове не укладывается».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 «Ах, да-да, это вы меня, извините, батенька!» – стонал Склифосовский, перемежая речь трубными всхлипами. «Я в таком состоянии, что ничего, совершенно ничего не соображаю. Действительно, где же его тут хранить? то Милейший был человек. Ума не приложу, почему так получилось. Жестока судьба, ведь он и так один раз уже умер. И настолько был предан своей работе, сейчас уже подобных, знаете ли, не встретишь». Калашников тактично молчал, изредка кивая, как будто профессор мог его видеть. Прервать разговор первым он не мог, считая это невежливым. Такая светлая голова, — изливался Склифосовский. Фонтанировал идеями, сидеть на одном месте не мог, по десять блокнотов в день изводил. Чуть что ему придет в голову, так немедленно записывает. Очень переживал, что тут химия никому не нужна. А тело, голубчик, тело то не осталось, чтобы я хотя бы проститься с ним мог.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 Он выругал себя за то, что не посмотрел определившийся номер на дисплее. Дед явно расстроен, чего доброго начнет звонить подряд каждую минуту. Сбредет доктору в голову, что следующая жертва киллера он. Так и вовсе такое начнется. Не захлопывая крышку мобильника, Калашников снова набрал номер Краузе. Телефон все так же оказался беспробудно занят. Он что, тоже к хилофону подключен? Странно, вроде бы нет. Однако в ту же секунду аппарат замигал красными огоньками. «Алло?» «Лёха, ты меня слышишь? Это манли С китайским акцентом закричала трубка. «Слушай, тебя за смертью посылать!» чертыхнулся Калашников. «Интересно, где вы вместе с Крауза пропадаете столько времени?» «Переворачиваем склад. Сломали всё, что только можно». Дракула в бешенстве сказал, что вышлет шефу в факт с подробным описанием убытков от нашего визита. «Не тяни кота за хвост!» «Вы что-нибудь нашли?» «Естественно. Поэтому я тебе и звоню». В животе у Калашникова сладко заныло от предвкушения. «Знаешь, тайника как такового обнаружить не удалось», продолжал Ван Ли. «Однако под одной из половиц на рабочем месте Гензеля мы откопали железный ключик. Никто бы не обратил на него особого внимания, но один из наших совсем недавно был на вокзале. Ездил в отпуск в гавайский квартал.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 «Откуда?» – отмахнулся Алексей. «Краузе связался с тобой». «Нет, я ему звонил сам, спрашивал, не нашел ли он второй ключ с номером, потому что обычно на вокзалах их выдают клиенту парой. Короче, бедняги, Краузе, повезло куда меньше его. Ребята полностью перерыли вампирское жилище, но удача им не улыбнулась». В голосе вам ли слышались нотки превосходства. «Первым делом, еще до того, как изучать камеры, я отправлю по одному человеку на каждый вокзал».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 Разговор с шефом по поводу 13 больше откладывать нельзя, даже учитывая то, что он обязательно получит по голове, не доложила записки сталина, а попытался разобраться с ней самостоятельно. Однако делать нечего, пора ставить босса в известность. После убийства менделеева стало ясно, что Киллер вовсе не планирует, После убийства Менделеева стало ясно, что киллер вовсе не планирует останавливаться, поэтому срочно требуется допросить Иуду. Он проворно повернулся к Малинину, дабы приказать ему гнать на всех порах в учреждение. Но безобидная фраза, визи к шефу, внезапно застыла у него на кончике языка. ё-моё Ну, конечно! Как же он сразу-то не подумал!» Малинин изумленно наблюдал за начальством, замершим с открытым ртом. Беда. Нашего пристава точно так же апоплексический удар хватил, когда он блины на масленицу кушал. Понеслась тревожная мысль в Малининской голове. Впрочем, ему понадобилась еще минута, чтобы сообразить. В том месте, где они сейчас находятся, в принципе не существует апоплексических ударов. Даже какого завалящего микроинсульта. И того нет. Все доктора-специалисты сидят без работы. Ваш бродь, Малинин потеребил начальство за плечо.